Глава 53. Ратмир. Акушерка ловким движением кладет меня на руку одного младенца, а на другую еще одного. Смотрю то на одного своего ребенка, то на другого. Это просто невероятно. Не знаю, что испытывают отцы одного ребенка. У меня к горлу подступает такая сила, что не дает мне нормально дышать. Думал, что не смогу взять на руки и одного ребенка. А теперь сразу двоих держу. Думал, что они все на одно лицо. А сейчас смотрю и сразу понимаю, где моя дочь, а где сын. И дело вовсе не в розовой и синей пеленке. Дочь похожа на маму, очень. Милая до невозможности и хрупкая. А у сына нахмуренный серьезный вид. Сразу видно, мужик. «Как вам повезло! Сразу комплект собрали!» Говорит акушерка и выходит из палаты. А когда мою жену сюда привезут? Спрашиваю. Через час сначала ей положено быть в реанимации после операции. Правила такие. Устало пожимает плечами женщина. Справитесь тут без меня? Справлюсь. Она выходит. Я кладу каждого в свою люльку и смотрю. Много о чем думаю. Как жизнь повернулась. Раньше не мог о таком и помыслить. Ева все перевернула. Я знал, что у меня будут дети, но чтобы сразу проснулись такие чувства, не думал. Наверное, все дело в том, что я люблю их мать. Да безумие люблю. Это наше с ней теперь общее чудо. То, что нас навсегда связало воедино. Не замечаю, как пролетает время, и в палату завозят Еву. Бледная и уставшая, но все равно улыбается. Целую ее в губы и говорю на ухо. Почти не слышно для других людей. Спасибо, любимая. Дай мне на них посмотреть. Протягивает руки. Даю ей ладу в каждую руку, как недавно мне показывала акушерка. На лице Евы светится счастливая улыбка. А еще выступают слезы. Смотрю на свою семью и чувствую себя невероятно счастливым. Я бы даже сказал непростительно счастливым.